двойник Молодой человек Калисакин называл сам себя застенчивым весельчаком. Приятели называли его забавником и юмористом. А уголовный суд, если бы весёлый Калисакин попал под его отеческую руку, разошёлся бы в оценке характера весёлого Калисакина и с ним самим, и калисакиновыми приятелями. Колесакин сидел на вокзале небольшого провинциального города, куда он приехал на один день по какому-то взорному поручению старой тётки. Его радовало всё: и телячья котлета, которую он ел, и вино, которое он пил, и какая-то заблудшая девица в голубенькой шляпке за соседним столиком. Всё это вызывало на приятном лице Колесакина весёлую благодушную улыбку. Неожиданно за его спиной раздалось: "Ах, сколько зим, сколько лет!" Калисакин вскочил, обернулся и недоумевающе взглянул на толстого красного человека с лицом, блестявшим от скупого вокзального света, как медный шар. Красный господин приветливо протянул Калисакину руку. и долго тряс её, будто желая вытрясти всё колесакинское недоумение. Ну как же вы, батенька, поживаете? Чёрт его знает. По-моему, колесакин, может быть, действительно где-нибудь познакомились. Мнеловко сказать, что не помню. И ответил: "Ничего, благодарю, вы как?" Медный Толстак расхохотался. Хо -хо -хо, а что нам сделается? Ваше здоровеньки Ничего. Слава богу, неопределённо ответил Калисакин и из вежливого желания поддержать с незнакомым толстяком разговор спросил: А чего вас давно не видно? Меня что? А-а. А вот вы, дорогой, забыли нас все. Жена и то спрашивает: "Ох, чёрт возьми! Вспомнил, вы ведь меня, наверное, из-за это ругаете". Нет. — совершенно искренне возразил Колесакин. — Я вас никогда не ругал. — Да знаю, — хитро подмигнул толстяк. — А за триста-то рублей! Ха — Ха-ха-ха! Курьезно! Вместо того, чтобы инженер брал у поставщика, инженер дал поставщику. А ведь я, батенька, в тот вечер и продул их признаться. Неужели? — Уверяю вас! — Уверяю вас! Кстати, что вспомнил. Позвольте расчитаться. Большое мерси. Толстяк вынул похожий на обладателя его, такой же толстый и такой же медно-красный бумажник и положил перед Колесакиным три сотенных бумажки. В Колесакине стало просыпаться его весёлость и юмор. Очень вам благодарен, сказал он, принимая деньги. А скажите, Не могли бы вы, услуга за услугу, до да послезавтра одолжить мне ещё 400 руб.? Платеж, знаете, расчёт срочный. Послезавтра я вам пришлю, а? Сделайте одолжение. Пожалуйста. <свят> В клубе как-нибудь столкнёмся, расчитаемся. А, кстати, куда девать те доски, о которых я вам писал? Чтобы не заплатить нам за полежалы. Куда?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 чтобы эти доски были доставлены ко мне. Вот и всё. А пока позвольте с вами раскланяться. Человек, получи. спасибо, сказал толстый поставщик, тряся руку Калесакину. Кстати, что Эндименов? Эндименов? Да ничего по-прежнему рипается. О! Она что? Калесакин пожал плечами. Что ж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 Когда Клесакин отправился после окончания несложных тёткиных дел, навстречу ему со скамейки поднялась стройная женская фигура и послышался радостный голос: "Вадим, ты! Вот уж не ждала тебя сегодня. А так как ты изменился за эти две недели? Почему не в форме? Она прихорошенькая". подумал Калисакин чувствуя пробуждение своего неугомонного юмора. "Моему двыничку инженеру живётся, очевидно, при весело. Да надоело в форме. Ну как ты поживаешь?" любезно спросил весёлый Калисакин, быстро овладевая своим странным положением. "Поцелуй меня, деточка. Как? Поцелуй." "Но ведь тогда ты говорил, что нам самое лучшее честно расстаться." Я много передумал с тех пор, сказал Калисакин дрожащим голосом. И решил, что ты должна быть моей. Садись вот здесь. Тут темно. Садись ко мне на колени. А знаешь что? продолжал он, потом тронутый её любовью. Теперь езжай после завтрака ко мне. Заживём на славу. Девушка отшатнулась. Как? К тебе? А, жена? Какая жена? Твоя? А-а. Она же не жена мне. Не удивляйся, милые. Здесь есть чурая тайна, которую я не вправе открыть до послезавтра. Она моя сестра. Но ведь у вас же двое детей приёмные остались после одного нашего друга. В старый морской волк утонул в Индийском океане. Отчаянию не было пределов. Одним словом, послезавтра собирай все свои вещи и прямо ко мне на квартиру. А сестра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 На эстраде играл какой-то дамский оркестр. Решив твёрдо, что завтра с утра нужно уехать, Калисакин сегодня разрешил себе кутнуть. Он пригласил в кабинет двух скрипачей и барабанщицу, потребовал шампанского винограду и стал веселиться. После шампанского показывал жонглирование двумя бутылками и стулом.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 грозозный танец неизвестного наименования. А когда в соседнем кабинете возмутились и попросили вести себя тише, то колесакин отомстил за свою порогонную честь тем, что схвативший маленький барабан, прорвал его кожу и нахлобучил на голову поборника тишины. Писали протокол. Был мокро, смят и печален. Все разошлись, кроме Колесакина, который всеми покинутый, диктовал околоточному своё имя и фамилию. Вадим Григорьевич Зайцев, инженер. Счёт на 627 руб. 55 коп. Колесакин велел отслать к себе на квартиру. Только, пожалуйста, послезавтра. Выезжал Колесакин на другой день рано утром, весёлый, ощущая в кармане много денег. и в голове приятная тяжесть. Когда он шёл по пустынному перрону, сопровождаемый насельчиком, к нему подошёл высокий, щеголеватый господин и строго сказал: "Я вас поджидаю. Мы, кажется, встречались. Вы инженер Зайц?" "Да." "Вы не отказываетесь?"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 который станет утверждать, что я нечестно играю в карты. И, повернувшись, стал удаляться. Калисакин хотел было догнать его и сообщить, что он не зайца, что он пошутил, но решил, что уже поздно. Когда он ехал в поезде, деньги уже не радовали его, и безбечное веселье потускнело и съёжилось. И при всей смешливости своей натуры весёлый Калисакин совершенно забыл потешиться в душе над странным и тяжёлым положением инженера Зайцева на другой день.